Тучи над головой. Бежала домой и думала, что батюшка этот странный какой-то. И я, дурында, хватаюсь за все подряд. Сама ведь терпеть ненавижу, когда меня кто-то просто так трогает. А тут рука сама потянулась. Да и чревато все это. Потом будет ходить за тобой, как липучка. А тут деревня. Что не узнают, то придумают. Ребенку-то кровать все равно надо. Если из города заказывать, так на так и выйдет. Здесь хоть натуральное будет, и, может, смогу на рассрочку договориться. Дома телефон включила. Хоть и звонят мне последнее время все неприятные личности, но они же и беспокоятся будут, что аппарат отключен. Уж лучше с ними пять минут по телефону поговорить, чем лицезреть их испуганные рожи около своего дома. Включила, и тут посыпались сообщения, как из рога изобилия. Это мужнина звезда написала мне. 23 сообщения в Вайбере и 17 в ВК. Человек не спал до пяти утра, так ее перло. Да не просто короткие в одно предложение, а целые письма. Еще бы у меня молоко утром не скисло от такого напора. Заблокировала ее везде, пусть с мужем сами разбираются. Сергея написала и попросила оградить меня от своей сумасшедшей мадам. В ответ он мне прислал скрины переписки «Звезды и меня» с ее комментариями. «Дескать, посмотри, как она к тебе относится, а ты еще вернуться к ней хочешь?» Пожаловался, что ему она около 30 сообщений прислала за ночь. «Ну, сам такую выбрал. Сам хлебай полной ложкой». Катюшку спросила, какую она кровать хочет. Порылись с ней на сайтах интернет-магазинов, нашли в каталоге желаемую модель с двумя нижними ящиками. Копеечку мне такая кровать влетит. Но хотелось, чтобы ребёнок спал нормально. Да и высшие силы мне почти каждый день денежку подбрасывают. На этой неделе трат практически не было, только за проезд, да на хлеб с майонезом и солью. Своё хозяйство — вещь хорошая. Если руки растут не из брюк, то и голодным не останешься. Написала себе на листочке размеры. Катюшка сделала набросок кровати, На всякий пожарный случай сохранила фотографию в телефон. Собралась и потопала к священнику. Церковь со всех сторон видна была, так что найду, где его дом. Добралась без приключений, стою головой, кручу в разные стороны, смотрю, дверь в церковь приоткрыта, заглянула. Там наш батюшка Николай прибирается. Зашла, рассматриваю убранство, хорошо тут. Пахнет краской и побелкой, около правой стены леса стоят. Жду, когда он ко мне лицом повернется. «Закрыта церковь!» — не поворачиваясь ко мне лицом, ответил батюшка. «В понедельник служения будут проводиться!» «Да я не за этим пришла!» — стою, улыбаюсь. Он голову поднимает на меня. «Ой, простите, я думал, мои бабульки пришли!» «Не сидится им дома. Краской пахнет сильно. Не хотел отказываться от служб, но вот вчера одной плохо стало от запаха. Сегодня утреннюю только провел, хоть и воскресенье. Помолиться они и дома могут, а вот здоровье-то одно». Он практически не дергался и глаза не закатывал. «Идемте, на улицу выйдем о мирских делах разговаривать». Мы вышли с ним. Батюшка пошел вперед, а я за ним семенила. Рядом стоял небольшой дом. Он открыл дверь и знаком пригласил меня войти. «В мастерскую не зову, там у меня бардак. Чаю хотите?» — спросил он и снова дернулся. «Хочу», — скинула ботинки и стащила с себя ветровку, поражаясь собственной наглости. Мы прошли с ним на кухню. Он поставил чайник на плиту. Жилье довольно аскетичное. Деревянный обеденный стол, две табуретки, кухонный столик. и один навесной шкафчик, жалюзи на окнах. Николай достал две обычные белые кружки, вытащил тарелку, в которую насыпал овсяного печенья и шоколадных конфет. «Печенье свежее, сегодня вот в магазине покупал», — придвинул ко мне тарелку. Я мотнула головой и положила на стол листок с размерами и наброском кровати. «Вот, мы тут с дочерью нарисовали. Если не сложно, то сразу цену назовите за все. Вдруг мне это не по карману? Могу еще фотографию показать». «Покажите!» Протянула ему под нос телефон, случайно коснулась его руки, когда он у меня аппарат забирал. Опять дернулся и глаза закатил. Снова потянула затылок. Он разглядывал фото, посмотрел на листок, отложил все и задумался. Зашумел чайник, отец Николай налил заварки и кипятка, все молча, придвинул ко мне чашку. Странный какой-то молчит, ничего не говорит. Пригубил из стакана, сморщился. кипяток. «Агнета, вы мне денег на материал дайте, а за работу я с вас не возьму». «Почему?» «Потому что я так решил». «Тогда я вам должна буду, а я не люблю быть должной. Давайте хотя бы чисто символически». «Почему вы всегда спорите?» — спросил он, внимательно заглядывая мне в глаза. «Я с вами еще ни разу не спорила». «Вот и не надо. Кушайте печенье». Он снова подвинул ко мне печенье. «Сколько нужно на материалы?» Я еще не считал. Пожал он плечами и снова отхлебнул из чашки. «Вы знаете, Агнета, в этом доме еще ни одной молодой женщины не было». Он посмотрел на меня внимательно. «Я сюда не за этим пришла. Я почувствовала, как краска заливает мои щеки». «Вы о чем?» — усмехнулся он и снова дернулся. «Ни о чем», — закусила я губу. Повисла неловкая тишина. Он меня внимательно разглядывал, а я думала, что его козлиную бородку не мешало бы остричь и привести ее в божеский вид, а не это недоразумение какое-то, не служитель культа, а хипстер какой-то. В этот раз он специально дотронулся до моей руки и снова дернулся и закатил глаза. На мгновение над его головой показалось маленькое черное облачко. Я одернула руку. «Вы живете один?» Спросила я, продолжая разглядывать неказистый интерьер. «Вам разве еще не рассказали про меня всякого?» Криво усмехнулся батюшка. «Ну, вы как еврей, вопросом на вопрос отвечаете». «Простите», — вперилась я в крошку с чаем. «Живу один, вдовец. Не доехали мы с матушкой до нового места жительства, в аварию попали. На трассе Лихач обгонял фуру и вылетел на встречку Я попытался уйти, улетел в кювет». Перевернулись несколько раз. Она получила травму, несовместимой с жизнью, а я слегка головой приложился. «Простите, за что? Вы же в этом не виноваты!» «Пойду я. Не надо мне кровать делать. Куплю все в магазине». Встала и боком потопала в коридор к двери. «Стоять!» «Хвать меня за руку!» А над головой у батюшки облако четко вырисовывалось, снова глаза закатились и дернулся весь еще сильнее, чем прежде. «Пусти!» — попыталась вытащить руку из его лопищи. «Ой, извините, Агнета, не пойму, что со мной. Кровать я вам сделаю, не переживайте. Завтра вот в город собирался по приходским делам. Заеду за материалом для вас. Простите ради бога, что напугал вас!» Убрал руку с моего запястья. Жалко мне его стало, но и страшно как-то. «Номер телефона мне напишите. Я вам позвоню и скажу, сколько будет стоить дерево и комплектующие». Не бойтесь меня, я человек Божий, вам вреда не причиню. Он заглядывал мне в глаза, как нашкодивший щенок. Трясущимися руками написала свой номер телефона, сунула ноги в ботинки, накинула ветровку и пулей вылетела из дома батюшки, не попрощавшись. «До свидания!» — крикнул он мне вслед. «Да-да, до свидания!» — махнула я рукой. «Не ходи, Агнета! По домам одиноких мужчин! Не искушай судьбу! Вот чего меня понесло к нему домой. Такие вещи можно было и на улице решить, и в мастерской. Что у него над головой непонятное висит? Или это мои галлюцинации? Он же церковный служитель, не должно быть у него ничего такого. Влетела во двор, а меня потряхивает, и зуб на зуб не попадает, как будто я замерзла. Постоялец мой из беседки выглядывает. «Агнета, что с вами, напугал кто?» «Все в порядке, наверное». прошмыгнула мимо него в дом. «Может, помочь чем?» Пошел вслед за мной. «Да, картошку вот почистить надо», думала, испугается и уйдет. «Хорошо, и почистить могу, и пожарить, и чаю вам сейчас налью холодного». Он отложил в сторону книгу, поставил передо мною кружку с чаем, выбрал из ведра несколько картошин и принялся их чистить. «Я в армии столько картошки начистил, сейчас быстро управимся». Через пять минут на сковородке шкварчало сало, в миске лежал нарезанный картофель, а на дощечке лук. Все ждало своей очереди. По телу разливалась прохладная терпкость мятного чая. «И чего я так перепугалась?»